Еще и дрова искать не надо. Устроили бы пикник на обочине. Песни бы попели под аккомпанемент шакаливого боя. А, мохнатый? Давай только без сарказма и издевок. Лидерские качества проснулись. Прибой, наверное, вспомнил. Захотелось показать какой-то у нас грамотный управленец. Пальцы даже загибать начал на своей команде. Что за понты для приезжих?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 Жаль только, что уже стемнело, да и на заводе придется рассказывать, откуда мы взялись и как дошли. Росказни это по части Руслана. Он это дело любит, да и мне порядком надоело пересказывать одно и то же, уже в который раз. На подъеме я немного отстала от Джека. Все-таки четыре лапы против двух ног имеют преимущество. От ускорения шага остановил тот факт, что утром меня ждет еще один переход в пару километров. А неплохо бы и отдохнуть после нынешнего марша-броска.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 Завеляв хвостом передо мной, как будто мы знакомы всю жизнь. Сорвавшись с места и огласив территорию радостным лаем, он скрылся за перевалом. Неподобающая поза для мужика, ты не находишь? Анисим помог подняться, взяв меня за подмышки. Твою б дав да правильное русло. Не понял. Пристрелили бы тебя сейчас. Борода безучастно посмотрел на меня. Застава у них на перевале. Зверек тебя жизнь спас только что. Он просто не знает, что ты это не ценишь. — Чья бы корова мычала? — огрызнулся я и сделал шаг вперед. В эту сторону подъема замелькали лучи фонарей, и Михалыч кивнув головой, уверенно пошел вверх. Нам оставалось идти следом, растянув наш отряд почти на всю ширину дороги. На верхушке появился силуэт, терпеливо дожидавшийся, когда мы подойдем. — Ты же был уже у нас, Григорий Михайлович. Что случилось-то? Вышедший навстречу человек с обрезом опустил фонарь, чтобы не светить в глаза, и, увидев нас, мгновенно вскинул оружие. — А вы кто такие? — Михалыч, проблемы? — А ну ко мне все! — И я думаю, если бы у Михалыча были какие-то проблемы с нами, то он решил бы их без вашего участия. — Опусти ствол, таинственный незнакомец. Я здесь мимоходом. — Городские это, Мишань, заплутали в лесу. Помощи попросили.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 Если все пошло по намеченному, Артём уже должен рассказывать в центре о моих планах. Осталось только связаться с ними из ретранслятора, поблагодарить и попрощаться. Вагоноремонтный завод, новый цех, 21.00. «Вы вообще в своем уме?» Боров обвел взглядом присутствующих в кабинете. «Это же открытый бунт!» «А друзей наших на убой посылать, значит, можно?»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 — вступил в дискуссию Петр. — Тебя там, на периферии, сидится, как у Христа за пазухой. — Алексей! Глаза Борова моментально налились кровью. — Алексей, Лёша, Леха и прочие производные — это имя, а Леша — образ мышления. Еще раз так назовешь меня, а так, что мамкины звездячки в детстве запорванные джинсы слаще конфет покажутся. Сам-то, князь Болотный, уже прогнулся под управление? Хвост не отрастил, чтобы дорожку мести перед новым шефом? Да давай на личности не переходи. Артак, встав между Петром и Боровым, заложил руки за спину. — Свои недомолвки из школьных лет оставьте при себе. Обстоятельства в жизни разные бывают. — Ой! — отмахнулся Боров. — Знаю я вашу эту отмазку. От сумы от тюрьмы не зарекайся. При каждом удобном случае суете ее ни в склад, ни в лад. — Мы здесь зачем собрались? Чтобы переругаться? Артак уставился на беса.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 Без осекся, пытаясь подобрать нужные слова. «Это не более, чем восстановление справедливости». Илья по очереди посмотрел на каждого. «Где гарантии, что завтра он не отправит кого-нибудь из нас туда, не зная куда, а потом ищи свящи? И так по очереди избавиться от каждого, а может и это всех одним махом, чтобы и дальше править свое удовольствие? Завтра мы должны получить ответ на все поднятые здесь вопросы. Сейчас мусолить это бессмысленно».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 от которой незаметно для себя пошли мысли вслух, то теперь это уже точно был не он. Может, всему виной додливающая сигарета? Неизвестно ведь, что курил тот, кто оставил их в шкафу. Может, там и не табака, а дрянь какая-нибудь, и этот голос лишь предвещает начинающиеся галлюцинации. Бросив окурок под ноги, не на шутку перепугавшийся Антон, втер его ногой в бетонное обрамление здания, одновременно с этим пытаясь выдохнуть весь воздух из легких.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 Пролепетал пришедший в себя мужчина. Тебе врач нужен, а не без духов. Во-первых, он в центре, а во-вторых, сейчас ночь. А это значит, если мы туда отправимся, нас пристрелят охранники, и только потом будут разбираться кто мы. Тебя хоть звать-то как? Артем. Мне сказали, сразу не пристрелят. Если стонали не обманули, то и тут, думаю, тоже. Кто сказал? Антон на мгновение даже забыл про усталость. Я не знаю, как его зовут.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 Развернувшись, Антон стал как вкопанный, глядя на здание нового цеха. Нащупав ногами металлические скобы, он соскользнул вниз и устремился в темноту вентиляционной шахты. Глава восемнадцатая Джунгли заветы вечные, нетленные, точно небесная твердь. Счастье законопослушному волку, доля ослушника — смерть. Словно ли она, обившая древо, взад и вперед пробегает закон. Волки волке едином могущество стаи, Лишь в своей стаи всесилен и он. Закон джунглей. 26 июля 2024 года. Гайдук.